На современной Никольской за Казанским собором по левой стороне идут три дома: 5, 7 и 9. Типичные для китай-города торговые здания конца XIX начала XX века, те самые, которыми восхищался Богатырев. Первый из них, Никольские ряды, Эту надпись, сохранившуюся и сейчас, по можно увидеть над одним из полукруглых окон верхнего этажа. Построен на месте одного из зданий монетного двора в 1899-1900 годах по проекту архитектора Кекушева в стиле раннего модерна с лепными декоративными украшениями. В Никольских рядах располагались магазины крупнейших фирм. Дома номер 7, архитектор Преображенский, и номер 9, архитектор Иванов, также построены в последние годы XIX века как доходные для торговых и конторских помещений и принадлежали синодального ведомства за иконоспасскому монастырю москвичи их называли заиконоспасскими рядами в доме номер 9 среди многих магазинов был и большой книжный магазин известного издателя Сытина после революции все помещения этих домов были заняты различными учреждениями в доме номер 7 в 1924 году разместилась радиостудия Московский радиовещательный узел. На этой же студии в 31 году были проведены первые телевизионные передачи, о чем в Вечерней Москве сообщалось: "Смотрите, передает Москва". Ежедневно с 24 до 00:30 ночи с радиостанции МОСПС производится передача в эфир движущихся изображений телевидения. В правде уточнялось: будет передаваться изображение живого лица и фотографии. Эти объявления предназначались тем немногим энтузиастам радиолюбителям, которые, будучи знакомы с принципами новейшего изобретения, смогли сконструировать самодельные приемники с экранами чуть больше спичечного коробка. Первая опытная телевизионная передача вышла в эфир 29 апреля. Как вспоминает современник, на экране появилась голова одного из сотрудников Всесоюзного электротехнического института Он сидел перед камерой и поворачивал голову справа налево и слева направо, что вызывало восторг зрителей. Потом он читал вслух газету. Звук шел по радиоприемнику, настроенному на нужную частоту. 1 октября 1931 года телевизионные передачи подсчётным числам становятся регулярными, их содержание усложняется, растет число телезрителей. В то время слово телевидение еще не вошло в обиход, изображение на экране называли картинками с Никольской. У дома номер 9 была сделана знаменитая фотография Халдея 22 июня 1941 года, улица 25 октября, москвичи слушают по радио заявление Молотова. Она опубликована во многих книгах о Великой Отечественной войне. Суровые и прекрасные лица москвичей, случайных прохожих, внезапно настигнутых грозным известием, в них нет смятения перед обрушившейся на страну бедой, но спокойная решимость встать против нее. С таким настроением в тот день приходили люди в Военкомат. На Доме номер девять мемориальная доска серого гранита с надписью. На этом месте находилось здание Славяно-греко-латинской академии в которой с 1731 по 35 год учился великий русский ученый Ломоносов. Наверное, нет в России ни одного грамотного человека, который не знал бы имени Ломоносова и не читал бы о том, как он крестьянский сын пришел с рыбным обозом из своей далекой северной деревни в Москву, и скрыв свое крестьянское происхождение, потому что в академию крестьян не принимали поступил учиться в нее, как он двадцатилетний сел за парту рядом с малыми ребятами и терпя насмешки, постигал науки. Идут мимо прохожие, иные проходят, и не заметив доски, другие скользнув по ней взглядом, но кое-кто остановится, прочтет и станет разглядывать дом с пытливым любопытством. Есть великая магическая власть над человеком тех мест, и тех зданий, где когда-то разыгрывался тот или иной памятный в истории отечества эпизод. Замечательно сказал об этом Суриков, рассказывая о создании своей знаменитой картины Утро стрелецкой казни. Я на памятнике как на живых людей смотрел, расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели? Только они не словами говорят, а памятники все сами видели и царей в одеждах, и царевин, живые свидетели. Стены я допрашивал, а не книги. Стены же зданий старинной Никольской были свидетелями многому. С 1900-х годов, с тех пор, как среди москвичей интересующихся историей города вошли в обычай экскурсии по его улицам, одним из самых популярных маршрутов стала экскурсия по Никольской. В замечательном дореволюционном путеводителе по Москве, вышедшем в издательстве Сабашников в 17 году под редакцией Гейники, в отдельный маршрут выделена единственная улица Никольская. На Никольской что ни дом, то памятное место, связанное с историческими событиями и именами, известными и чтимыми по всей России, в том числе известными и пробегающему по улице пешеходу пробегающему только потому, что не знает, мимо чего он бежит. К сожалению, сейчас по Никольской экскурсии не водят. Однако продолжим рассказ о Славяно-греко-латинской академии, называвшейся также спасскими школами, поскольку помещалась в Спасском монастыре. Нынешнее здание Спасского монастыря, выходящее на Никольскую улицу, на котором укреплена мемориальная доска "Новое", оно построено в начале 20 века, Но если войти во двор, то можно увидеть уголок монастыря, каким он был, когда в нем помещалась Славяно-греко-латинская академия, и каким его видели ее знаменитые ученики: Ломоносов, Кантимир, Третьяковский. Главный вход в монастырь, Святые ворота, находились там, где сейчас висит памятная доска. Сейчас они заложены. Мы войдем через соседние ворота. Они называются школьными и были пробиты, когда открылась академия. Справа у ворот высокая двухэтажная церковь с гульбищем на уровне второго этажа монастырский собор спас Нерукотворного Образа. Первый каменный собор в монастыре построил царь Алексей Михайлович в 1660 году. Ныне существующий стоит на его месте и построен уже в Петровские времена в 1710-е годы архитектором Заруодным, который строил также хорошо известную в Москве церковь Михаила Архангела Меншикова башню. Служба сейчас идет только в Нижнем храме. За церковью проходит самое старинное сооружение этого двора Китай-городская стена. У нее стоит старинное здание это братский корпус Академии, в котором жили ее преподаватели. Спасский монастырь в Китай-городе возле Никольского монастыря был основан, по одним сведениям, около 1600 года царствования Бориса Годунова, по другим гораздо раньше. Самый ранний известный документ, в котором он упоминается, относится к 1620 году, и в нем монастырь назван как Спас на Старом. Из других документов можно узнать, что когда-то он назывался более распространенно, с московской обстоятельностью: Спасский монастырь на Никольском крессе, на песках, на старом месте. Это название позволяет предположить, что монастырь был здесь еще до возведения Китайгородской стены. Стоял на высоком песчаном берегу неглинный, был когда-то снесен и затем восстановлен на прежнем месте. Поэтому можно предположить, что основан он был в 14-15 веках. В 17 веке монастырь получил к своему названию уточняющее его местоположение указания Спасский за иконными рядами. Затем в живой речи это название преобразовалось в одно слово Заикона Спасский. Весной 1664 года По приглашению царя Алексея Михайловича в Москву переехал на жительство ученый монах польского Богоявленского монастыря Семён Петровский. Ему было указано жить в Заиконоспасском монастыре и обучать латыни молодых подьячих приказы Тайных дел, личной канцелярии царя, контролировавшие деятельность всех других приказов. Тогда в монастыре поставили хорошее строение для школы и флигель с кельями, в которых жили преподаватели и Семён за которым в Москве закрепилось прозвище Полоцкий. Семён Полоцкий был энциклопедически образованным человеком. В круг его занятий и интересов, кроме богословских и гуманитарных наук, входили естественные, математические, а также алхимия и астрология. Вскоре царь Алексей Михайлович приближает его ко двору, и Семён Полоцкий становится учителем царских детей. Ему обязаны своим первоначальным образованием царевна Софья и его братья Федор и Петр. Будучи одним из самых приближенных к царю людей, Семён не домогался ни богатства, ни власти, предпочитая всему занятия наукой и словесностью. Грамотность, просвещение, издание книг по их пользе и значимости для страны, он считал ничуть не меньшими, чем военная мощь. Россия славу расширяет не мечом токма, но и через книги, утверждал он. Россия того времени еще не знала такой профессии поэт. Но Семен Польский был поэтом. Он писал много, увлеченно. Его ученик и друг Сильвестр Медведев сообщает, что Семен на всякие жеденьяме залог писать и в полдесть, Десь это единица измерения количества пищи и бумаги, пачка в 24 листа. Примечание автора. По полутетради описание его сделано мелко и уписисто. В сочинениях Семёна Полоцкого не раз упоминается Москва. Он написал стихотворение, посвященное замечательному архитектурному сооружению тогдашней Москвы Царскому дворцу в Коломенском. Это первое в русской поэзии стихотворение о Москве, им открывается поэтическая летопись столицы России. В январе 1771 года царь Алексей Михайлович, овдовевший два года назад, вступил во второй брак. Он женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной, 18 восемнадцатилетней красавице. Видя любовь царя к юной жене, Семён полагал, что в скором времени должен явиться изримый плод этой любви царское дитя. В ночь на 11 августа 1671 года, наблюдая с гульбища Спасского монастыря «Звездное небо, Семён Польский увидел близ Марса новоявившуюся звезду Присветлу. Эту звезду он посчитал небесным знаком того, что в это время в утробе царицы был зачат сын. Современник Петра I, дворянин Петр Никифорович Крёкшин, собравший обширные материалы по истории своей эпохи, написал сочинение О зачатии и рождении великого государя императора Петра I самодержца всероссийского Основанные на бумагах личного императорского архива, к которому он имел доступ, и на устных сообщениях современников. В нем он сообщает, что Семион, на следующий же день после явления звезды, надо сказать, французский астроном Антельм и итальянский Кассини действительно в это время наблюдали так называемую новую звезду третьей величины в созвездии Лебедя. Сообщил Алексею Михайловичу о зачатии сына, назвал день его рождения 30 мая 1672 года предсказание оправдалось. Сказал, что имя будет ему Пётр и что он будет царем. Будущее царствование Петра ученый монах охарактеризовал в следующих словах: Подобных ему в монарсях не будет, и всех бывших в России славу и делами превзойдет, вещами похвалами обложены мать быть и славу к славе престижать и иметь. Всё это Семён Полский представил царю и в письменном виде, «Во уверение истинное подписайся, сообщает Крёкшин. Кроме обычного гороскопа, Семён Полский изложил свое предсказание в стихах. И ты плането Арис и Зевис, веселиси, в ваше босияние царевич родисе. Четвероугольные аспекты произойдя, царевич цар сути во вся прииди. В 18 и первой половине девятнадцатого века астрологические предсказания Семёна Полоцкого вызывали большой интерес. Пушкин, собирая материал для задуманной им истории Петра, занимался специальными исследованиями этого эпизода и в подготовительных набросках записал, что Семён Попольский предрёк за девять месяцев до рождения Петра славные его деяния и письменно утвердил. В конце 1670-х годов Семён Половский трудился над проектом преобразования Заиконной Спассской школы для подлеч в высшее учебное заведение академию, необходимость которой для Москвы становилась все острее и настойчивее. Он разработал ее программы, имея в виду интересы церкви, но в еще большей степени интересы светские, развивающегося государства и всего общества. Уже после смерти царя Алексея Михайловича, в царствование Федора Алексеевича, Им был составлен царский указ о создании академии. Семёну Попольскому не довелось увидеть своими глазами академию. Его идею осуществляли его ученики и преемники. Он скончался в 1680 году, а указ был издан в 82. -м. Этим указом определялось место для академии монастырь Всемилостивого Спаса в Живокитаеграде близ Неглинских ворот и указывалось строить каменные школьные палаты и каменные же хоромы для преподавателей и библиотеки. Семён Полский похоронен в Нижней церкви Спасского монастыря. Над его могилой была установлена каменная плита со стихотворной эпитафией в 48 строк, сочинённой его учеником и другом Сильвестром Медведевым, в которой он характеризует учителя как человека, монаха, ученого, поэта, пишет о его заслугах перед церковью и царём, перечисляет его сочинения как изданные, так и оставшиеся в рукписи. Эпитафион Семёну Полоцкому, одна из первых русских стихотворных эпитафий, помещенных на надмогильном памятнике, а может быть, и самые первые. Вот начало этой эпитафии. Зряй, человечи, сей гроб сердцем умилися, о смерти учителя славно прослезися. Учитель Бос Токма один таков бывый, богослов правый церкви долгом то хранивый, муж благоверный церкви и царству потребный, Проповедию слова народу полезный, Семен Петровский от всех верных любимый. В течение 70 лет вплоть до открытия в 1755 году Московского университета, Славяно-греко-латинская академия была единственным высшим учебным заведением Москвы. Своим образованием ей обязаны многие известные русские деятели XVIII века. Курс обучения в академии включал в себя широкий перечень гуманитарных и естественно-математических предметов: языки, словесность, риторику, философию, богословие, историю, логику, диалектику, арифметику, геометрию, физику, астрономию, практическое стихосложение и ряд других. В этих областях учащиеся академии получали основные первоначальные знания, которые позволяли им затем выбрать область деятельности, соответствующую их личным интересам и склонностям. Выпускниками академии были многие выдающиеся деятели XVIII века, избравшие как духовную карьеру, так и светскую. В академии существовал свой театр, пьесы для которого писали преподаватели, а разыгрывали их учащиеся. Среди построек академии В документах начала 18 века значится комедийный амбар. В репертуар театра входили пьесы на библейские темы, разные интермедии, театральные представления по тем или иным торжественным поводам. Например, большое представление состоялось на Никольской возле Академии в честь победы под Полтавой, Говорились о рации, пелись канты. В Академии учились Антиох, Контимир, Дипломат, поэт-сатирик, один из зачинателей новой русской литературы. Василий Tredyakovsky, поэт-переводчик, теоретик стиха, им была введена в русскую поэзию силлабо-тоническая система стихосложения, действующая и поны. Ломоносов, ученый энциклопедист выдающийся поэт. Математик Магнитский. Философ-просветитель профессор Поповский. Архитектор Баженов. Известные поэты XVIII века Петров и Костров, историк Бантыш Каменский, выдающийся духовный деятель митрополит Евгений Бэлхавитинов, географ-путешественник и исследователь Камчатки Крашенинников, автор первого путеводителя по Москве Описание императорского столичного города Москвы, вышедшего в 1782 году Рубан и многие другие, оставившие заметный след в истории России деятели В 1814 году Славяно-греко-латинская академия была преобразована в духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру для удаления студентов, как писалось в решении, от вредных развлечений, которые богато представляла Никольская улица. В монастыре остались лишь семинария и училища, находившиеся там до 1918 года. Спасский собор в 1920 году был отдан обновленцам, а в 29 закрыт. С тех пор и до 92 года в нем помещались различные учреждения и склады. В 92 году храм возвращен верующим, сейчас в нем бывает ежедневная служба. За годы от закрытия и до возвращения верующим храм подвергался разрушениям, уничтожен интерьер, но в то же время в нем работали реставраторы не давая выдающемуся памятнику архитектуры разрушиться окончательно. Учебные здания славяно-греко-латинской академии 17-18 веков были отданы под учреждения и общежития. Одно время на территории академии находился спецгараж НКВД, затем общежитие метростроя и другие организации и учреждения – Их хозяйственная деятельность привела к тому, что возникло мнение, будто от Заиконоспасского монастыря не осталось никаких следов. Но в 60-е годы, благодаря исследованиям археологов реставраторов, выяснилось, что сохранились, хотя и в перестроенном виде, но представляющим возможность реставрации два главных здания Славяно-греко-латинской академии учебный и жилой корпуса. В 1871 году Московским университетом имени Ломоносова и историко-архивным институтом было принято решение создать в этих зданиях музей истории русского просвещения. В газетах прошли сообщения о начатых работах по реставрации зданий, участии в них студентов, большой культурной перспективе. Поскольку такой музей очень нужен Москве, эту идею поддержали самые широкие круги общественности. Создание музея представлялось бесспорно обоснованным еще и потому, что Китай-город и Никольская были объявлены заповедной зоной. Музей был создан, но, к сожалению, из-за отсутствия средств через несколько лет закрылся. Затем наступила перестройка. Здание бывшей академии получило Российский государственный и гуманитарный университет, в них разместились учебные аудитории. В начале 90-х годов на территорию академии проникли торговые структуры, потеснили университет, тут появились торговые точки, питейные заведения и наметилась тенденция их распространения на всю площадь двора на старинное монастырское кладбище. Здесь должен встать трехэтажный универмаг. Патриарх Московский всея Руси Алексей II обратился к московскому руководству с просьбой возвратить церкви в старейший московский монастырь, но просьба осталась без ответа. Такова нынешняя судьба гордости и славы русского просвещения, славяно-греко-латинской академии. Пока двор не застроен, загляните в ворота, пройдитесь там, где некогда ходил Михаил Васильевич Ломоносов.